На Пандоре стояло раннее утро. И впереди, раскинув могучие ветви на фоне розовеющего неба, возвышалось дерево дома. Мисс Ховерс шла через просыпающиеся джунгли, боясь нарушить очарование иллюзии. Маленькая Эледа впервые посмотрела «Аватар», тогда еще третий сиквел, лет восемь, да и то по совершеннейшей случайности. Сама уже не помнила, как наткнулась на него в сети. Потом нашла древний оригинал. А затем долго плакала от горечи, что фильм-выдумка, что ни таких растений, ни таких гор, ни тем более анаптаниума в реальной жизни не существует. Ее не смутила жестокость ленты, потому что она понимала, чем эта жестокость обусловлена. Анаптаниум стоил жертв. Хотя Пандора была прекрасна. После просмотра юная мисс Ховерс изложила за ужином подробный бизнес-план по правильной добыче анаптаниума, максимально щадящей экосистему планеты. По словам отца, проект вышел поумнее режиссерского. А все потому, что ей хотелось не только добывать, но и изучать. Наверняка, кроме этого минерала, там была еще уйма всего полезного. И это даже без учета экотуризма, рассуждала девочка. И родители серьезно кивали. Восемь лет спустя она изложила тот же план, только доработанный и расширенный в выпускной бизнес-работе и получила высшую оценку. Но несмотря на прагматичный подход, Фантастическая идея, и Эледи по-прежнему больше всего на свете хотелось попасть на планету, где неистовое буйство красок компенсировало отсутствие удобств цивилизации, где природный хаос соседствовал с гармонией. Огромный мир, неизведанный и прекрасный. Что-то заставляло ее мучительно тосковать. А что именно, она не могла объяснить. То ли мечта полетать на экране, то ли сожаление, что ей, несмотря на все родительские деньги, никогда не побывать вместе подобным созданному режиссерской фантазией. Но вот она, Пандора. Вокруг. Глянцевые листья реликтовых папоротников, косматые бороды мха, свисающие из переплетенных лиан, заросли неведомых растений и невесомые, торжественно парящие в воздухе семена священного дерева. Эледа все-таки не удержалась, протянула руку, понимая, что пальцы просто пройдут сквозь пустоту. Однако невесомая семечко скользнуло, не позволив случиться разочарованию. Девушка рассмеялась и побежала вперед. Джунгли расступались. Мелькали высокие травы, огромные листья кустарников и могучие стволы гигантских деревьев, по широким веткам которых скользили гибкие синие тени. Плевать, что это лишь иллюзия, создаваемая под чужую блажь. Плевать, что где-то за множество мониторов сейчас сидят операторы, тщательно следящие за развертыванием голограммы, за нюансами демонстрации, за тем, чтобы человек, окруженный проекциями, не влетел со всего разбега в стену. Лето бежало. Мелькали тенистые заросли, тянулись из земли мощные корни, издалека доносился шум водопада, чаще кричала, шептала, рычала, отзывалась множеством звуков. А вот и полянка с удивительными растениями, закрученными в светящиеся воронки. В фильме Джек Салли коснулся одного такого и... Эледа потянулась к сияющему лепестку, уже зная, что произойдет. Широкий завиток с громким шелестом свернулся, прячась в заросли мха. Один, потом еще один и еще друг за другом. «Бач! Сейчас будет тонатор!» — закричала девушка в восторге.